Месата. Даже следователи по делам Гули порой влюбляются. В тот день после совещания следователи были особенно мрачны. На их лицах читалась одна и та же эмоция – покорность судьбе. Все началось с того, что Месата Гори вдруг зашуршала пакетом и немного смущенно объявила. «Вот, я тут кое-что принесла». Месата Гори – единственная женщина-следователь в отделении 13-го района, который находится... под командованием следователя особого ранга Ивао Курыивы. Строенная с милой между бровями, она имела тяжеловатый взгляд, хотя это почти не сказывалось на ее привлекательности. Мужчины всегда замечали Мисата. Будучи следователем второго ранга, она успела поучаствовать в операции зачистки базы аугиревцев, где показала прекрасное владение Эмелио, Укаке Куинке, способным поражать цель на средних и дальних дистанциях. Но стоило Мисата поставить угощение на 100, как и ее коллеги, Тут же с испугом устались на тарелку. Там лежало что-то черное, черствое, и явно горелое. Что-то совершенно несъедобное. «Месата, что это?» — осмелился спросить кто-то. «Пончики?» «Это?» — мысленно взвыли все, кроме Кураивы. И одного взгляда на эти черные колечки хватало, чтобы понять. Они сгорели дотла. Это просто уголь. Но Кураива все равно взял один и забросил себе в рот. «Следователь Кураева!» В ужасе закричали все. Ответом был ужасающий хруст. От такого и кровь застынет жилых. Но уж нет, какие еще пончики, это даже едой не назвать. Но Кураева тщательно прожевал уголек, проглотил его и кивнул. «М -м, «Пончик как пончик». «Да как вам не стыдно перед всеми пончиками на свете?» Возмутились про себя его подчиненные. И тут Месата подала голос. Ее предложение прозвучало как приговор. «Вы тоже угощаетесь?» После этого случая абсолютно все следователи, кроме Караивы, почему-то слегли с острой резью в желудке, а Мисета взялась придирчиво изучать фото своих почеков. Ну, на вид они, может, и не очень, но зато сразу видно, что домашние, а это мило само по себе. И вообще, если сравнивать с прошлыми разами, прогресс просто лицо Может, пора и его угостить? Его — это тайного возлюбленного, следователя по делам Гули, восходящую звезду ККГ, Катара Амона. Сильного и храброго человека, и невероятно ответственного. В общем, того, кто служит примером всем следователям. Тем более, всего каких-то пару месяцев назад Месата и Омон сражались бок о бок с аугирицами. Тогда она впервые встретилась с ним лично и так переволновалась, что и двух слов связать не могла. Но самое главное, их знакомство все-таки состоялось. Конечно, потом они не встречались, что жаль. И теперь Месата сгорала от нетерпения и все пыталась придумать, как бы подстегнуть развитие их отношений. Вот откуда у Месата возникла идея угостить Амона хоть чем-нибудь. Тем более она узнала, что Амон любит сладкое. И решила, надо угостить его пончиками. И непременно домашними. И вот она принесла пончики на пробу коллегам. А те аж разрыдались от счастья. Так всем понравилось. А значит пончики придутся по вкусу Амону. И Месата решила, пора с ним повидаться. Красиво упаковав пончики, в втайне от всех двинулась в отделение 20-го района. Уже там она собралась выяснить, где найти ОМОНа. Но тут очень кстати из двери вышел Дюдзю Судзуэ, известный своей эксцентричностью следователь. Но его ответ лишь разочаровал Мисата. «Следователь ОМОН? М? Он сейчас не здесь». «А а где?» «В восьмом районе. Его Синахара-сан туда работать отправил». Как всегда беспечным тоном объявил Дюдзю. «Понятно. А когда вернется?» «Когда?» «Даже не знаю!» Протянул Дюдзе, а потом кнул показательным пальцем, наклонил голову и крепко задумался. Может, он ничего не знал, а может, попросту забыл детали. Месата и подумать не могла, что он сейчас не в двадцатом районе. Конечно, она все еще рвалась угостить его, но их и для этого 8 было уже поздновато. «Ну что ж...» И она протянула дзюда сверток. «Дюдзе, это...» Месата осеклась, не зная, стоит ли раскрывать, зачем она спрашивала об Амоне. но тут же решилась и соврала. «Это вам с коллегами гостиниц от нашего отделения». Дюди взял сверток, шумом потянул носом и заулыбался. «Я передам Сейда». Прошло несколько дней, и до Месата само собой дошел слух что следователь второго ранга Сейда Дакетзава из двадцатого района тоже слег и взял больничный, но от чего и как она не спрашивала. Было совсем не до этого. Она все-таки решилась и доехала до станции, ближайшей к отделению ККГ восьмого района, куда из-за нехватки кадров временно определили Омона. Изучив карту, Месата свернула в переулок, который вел напрямик к отделению, и в припойненном настроении двинулась вперед. Уж сегодня я вручу ему пончики. Но все случилось совсем не так, как планировала Месата. Почти сразу впереди показался знакомый мужской силуэт. Рост 190 сантиметров, широкая спина, а сам человек гора мускулов. Перед ней был Катар Амон. Нет, это не просто совпадение, сама судьба свела их. Месата уж было воспарило на крыльях мечты, но тут уловил обрывок разговора, который быстренько вернул ее с небес на землю. И рядом с Омоном стояли какой-то мужчина и какая-то девица. И девица что-то передала Омону, пока незнакомый мужчина наблюдал всю эту сцену с недоумением. По правде, Месата только и смотрел на девицу. А это еще кто? Прятаться было уже поздно. Но следователь все равно вжал и стену, и оставалась на месте наблюдать. А незнакомый мужчина тем временем с круглыми от удивления глазами смотрел то на Омона, то на девицу. И была хороша, молодая и красива, классическая дочь благородного семейства. Мужчины вечно таких западают. К тому же Месат отчетливо услышал, что именно девица сказала Омону. «Тогда вы заметили, что хотели бы послаще?» Ее слова ударили по Месата, не хуже, ко у -ку Девица принесла Амуну выпечку, и, по всей видимости, уже не в первый раз. Мисата своего укрытия не могла видеть, с каким лицом Амун взял угощение. Хоть и не сразу, но взял. На раз принял, значит, не считает зазорным брать. Мисата пошатнулась. «Это что ж получается? Что у них за отношения?» Прислушавшись, она уловила, что женщина обращается к Амуну, катара У Мисата сразу же потемнело в глазах. «Похоже, все серьезно. Дело идет к свадьбе». Месота придушина всхлипнула и бросила со всех ног прочь. Склонив голову, еле сдерживаясь, чтобы не разрыдаться, она мчалась вперед. И только вперед с прытью, легкотлетки. Ведь теперь все кончено, и Роман с Амуном оборвался, так и не успев начаться. Конечно же, в расстроенных чувствах она не заметила пешехода, который шел ей навстречу со стороны станции, и, выскочив из переулка, на полном ходу врезалась в него. Тот с криком отлетел, но на ногах удержался. «Эй, ты чего носишься, как угорелая?» Сукаризно возмутился он. Мисата сразу узнала в человеке следователя седьмого района, Тайси Фуру, занятого делом о ресторане гулей И он был не один, вместе с ним шли Янаги и его подчиненный Тадзио. «О, я тебя знаю, ты ведь из наших, из команды следователя Кураивы, верно, Горикун?» «Точно? Что вы здесь делаете?» «Это вы что здесь делаете?» Подумала Мисата, но открыть рот не решилась. Боялась, что просто разрыдается при коллегах. Намолчу идти, не извинившись, тоже было нельзя. Поэтому Мессата быстренько достала из сумки сверлок с пончиками и всучила фурия. «Эй, ты чего?» – растерялся он. «Все равно ему они без надобности. Пусть хоть кто-то съест. Жалко, если пропадут», – подумала Мессата. «Извините, пожалуйста!» – бросила она и, поклонившись трем следователям, побежала дальше. С тех пор, как она заставила ОМОНа с невестой, настроение у Мессата было хуже некуда. Чтобы избавиться от переживаний, она всю себя посвятила работе, и результаты не заставили себя ждать. Показатели по ликвидации Гули повысились, хоть дела пошли в гору, но пустоту в груди так просто не заполнишь. Даже когда Месата мельком услышала, что молодые следователи седьмого района все как один свалились с расстройством желудка, она не нашла в себе силы посочувствовать. Ей с разбитым сердцем жилось куда хуже. А потом она узнала, что Мон вернулся в двадцатый район, и вновь приступил к своим обязанностям. Интересно, как он там с этой девицей? Это ради нее он так вкалывает? «Хочет обеспечить счастливую семью?» И чем дольше Мисата ломала голову над этими вопросами, тем тяжелее ей жилось. «Мисата!» Как-то окликнул ее после работы следователь кураева человек, которого она безмерно уважала. Поймал взгляд его больших глаз, Мисата понурилась. «Но я всегда в курсе, если меня что-то беспокоит, да?» «Угу». Мисата закусила губу. «Следователь Кураива, мне стыдно за саму себя!» Столкнувшись с грозным противником, я дала и ведь даже не попыталась что-то предпринять, и настоящая тряпка. Тут же у неё перед глазами замелькали все те часы, которые она провела на кухне, надеясь приготовить Омону что-нибудь домашнее. В такие дни по всей кухне просто повсюду была мука. В миску вечно лезла яичная скорлупа, а отец для пончиков вообще не желал замешиваться, что не делай. А положишь на сковороду пончик, и масло во все стороны». Глядишь, сковорода загорелась, а там и пламя во всей кухне. В те пончики, что чудом спаслись, вложено столько сил. Месота не решилась кому-либо об этом сказать. Боялась, что разрыдается. У нее и так в глазах стояли слезы. Месота. Позвал ее Кураива. Подняв голову, она встретилась с ним взглядом. Ее осенило. Следователь Кураива, вы ведь всегда говорите, что если уж плакать, то после боя. Но никак не заранее. Угу. Кивнул он. И еще, пока не попробуешь, не узнаешь, что выйдет. И мы сами чиним себе препятствия. А если препятствия все-таки есть, нужно просто идти напролом. Угу. Это угу. Отозвалось в развитом сердце Месата и придал им мужество. И еще вы нас, что хуже всего опустить руки. Мы должны всегда идти вперед. И только вперед, чтобы потом ни о чем не жалеть. Угу. В последний раз проронил Кураива и ушел. сердце Месата затрепетала. кураева прав. Тысячу раз прав. Какой бы красавица и хозяюшка не была соперница, а чувства Месата никто не переплюнет. и глаза заблестели, и она решила. Нажарю пончиков и привеком в двадцатый район. И не став ждать, когда она растеряет последнее мужество, Месата бросилась домой и приготовила новую порцию пончиков. Постепенно она привыкала к готовке, так что те закоптились совсем немного. Нажарив и упаковав пончики, Месата со свертком в руке вылетела из дома. Скорее в двадцатый район. Катарамону. Но она опять не учла кое-чего. Пока Мисата доехала до дома, пока нажарила пончиков, пока добралась до ККГ в двадцатом районе, уже пробила 8 вечера, и ОМОН успел уйти домой. А Мисата, воспарившая чуть не до небес, тут же рухнула в адские недра. Ну почему все вечно так?» Покинув отделение, она с трудом поплелась обратно. «Почему мне ничего не выходит? Неужели Бог совсем оставил этот мир?» Внезапно до ее ушей донеслось чье-то пение, и пели очень нежно. Даже проникновенно. Послушаешь, и на душе сразу легче. На станции двадцатого района стоял парень лет двадцати, по-видимому, уличный музыкант, и перебирал струны гитары. Месат увидел его, когда смешалась с толпой прохожих. «Бог есть, веру не теряй», — пел музыкант. стоил ей услышать эту строку, как Месата расплакалась, слезы градом покатились по щекам. Даже случайные прохожие, слушавшие певца, заметили это и с изумлением уставились на Месата, начисто позабыв, зачем они здесь. Вдруг из здания вокзала вышел мужчина и, бросив взгляд на Месата, резко остановился. «М? Я вас где-то видел». Обратился он к Месата. Та торопливо утерла слезы, а те все катились и катились. И вглядела с чертой мужчины, стараясь узнать его, но не узнала. Он же, встретив ее изучающий взгляд, задумывался – и почти сразу торжествующе воскликнул. Вспомнил. мы знакомы Амона-сан?» Мисата аж отпрыгнул от него. «Что?» «Вы тогда только на него и смотрели. Понятно, что меня не запомнили. Переулок в восьмом районе, помните? Кажется, Амона еще кексами угостили. А я стоял рядом». Мисата крепко задумалась и смутно припомнила, что рядом с Амоном и вправду стоял какой-то мужчина. Он с удивлением наблюдал за всей сценой. «Я в полиции служу. Маримина звать. А вы здесь живете?» «Нет, я...» «Нет?» «Так это что вы здесь делаете? Еще и плачете». Маримина немного помолчал, а затем тихо протянул а, -а, -а, -а. И без обняков спросил «У вас с Аманом Сан что случилось?» От этого вопроса Мисата так покраснела, что еще бы немного и пар из ушей повалил бы, а может и повалил. А она бы не удивилась. «Вовсе нет». Замотала она головой и замахала руками, а Маримина невозмутимо продолжил «Он совершенно не понимает намеков». «Ничего мне с Кота Рамоном нет, я просто хотела кое-что отдать». «Вот оно что, отдали?» Мисата ответил ему неловким молчанием. Маримина посмотрел на нее сочувствием «Придумал, а ходите со мной, я как раз иду к нему». «Что? Кота Рамону?» «Да, мы договорились посидеть в баре». «Это мой шанс!» Вспыхнуло в голове Мисата, хотя ее тут же охватил страх. «А что, если Амону не понравятся пончики?» Но тут у нее перед глазами встал, как живой Кураива. А в ушах зазвучало его сердечное наставление. Если уж плакать, то после боя. Мисата встретилась взглядом с Мариминой. «Буду. Крайне признательно». Дорога от станции до бара заняла не больше пяти минут. «А? Амон-сан?» позвал Маримина, заметив перед входом знакомого следователя. Тот обернулся на оклик. «Спасибо, что согласились приехать». «М?», -м Осёкся он, потому что заметил рядом с полицейским Мисата и с удивлением округлил глаза. «Гори с тринадцатого? Что ты тут делаешь?» «Мы встретились у станции, и нужно тебе что-то отдать», — пояснил Мари Мины и посмотрел на Месата. «Ну вот он, твой амонсан сан «Теперь она не могла отступить!» «Катар Амон!» «Да!» Месата выхватила из сумки красиво упакованный сверток. «Следователь Кураива! Вот я и здесь! Осталось только дать пончики! Прошу, передайте мне смелости! Следователь Кураива! Следователь Кураива! Следователь кураева Следователь Кураива! Пончики, домашние!» Закричала она и пихнул сверток Омуна в грудь. Тот взял его и растерянно приспросил. «Домашние? Следователь Кураива? Для меня?» «Да! Он велел отдать тебя «Но почему?» «Ведь ты особенный...» это Арамон?» «Я?» Особенный... «Нет, спасибо, конечно, но почему?» «Все это отдает серьезным недопонимаем пробормотал Маримина, но ни Месата, ни Амон его не услышали. Амон торопливо раскрыл сверток и тут же учуял специфический аромат домашних пончиков по рецепту Месата. Запах его сразил, и он отшатнулся. На лбу выступил пот. «Что это?» «Следователь Кураева ел их с удовольствием!» Ткнула в него пальцем Месата. Амонт заглянул внутрь свертка и стиснул челюсти. «Ммм, может, он узнал, что я не люблю острые и решил преподать мне урок? Мол, нельзя капризничать?» Подумал он. «Хорошо, горе, я съем их прямо сейчас!» Он сунул руку сверток, набрал в руку пончиков и запихнул сразу все в рот. Кое-как сомкнул челюсти. Раздался жуткий хруст, от которого Маримина от всего передернула. И он с сочувствием застонал. А мой же, не торопясь тщательно проживал пончики и лишь потом проглотил. После чего с хлопком свел вместе ладони и поклонился. «Спасибо за угощение!» Месата не сводил с него восхищенного взгляда. «Да, ее путь к счастью был долгим, но вот она у цели!» Дрожа от счастья, она развернулась и бросилась прочь, не слыша окриком и ремина. «Все, теперь все!» он принял ее угощение, более того, съел все подчистую прямо у нее на глазах. Теперь он знает, что Месата не только следователь, но и женщина. И как же ей было от этого радостно. Она летела, как на крыльях, по вечерним улицам, не замечая ничего и никого вокруг. Прошло несколько дней. Придя утром на службу, Месата услышал, как Кураива ее зовет. «Месата!» «Да? Вы что-то хотели?» Катара Амон из двадцатого прислал мне открытку с благодарностью, но я не понимаю, что он хочет сказать. Он показал ей открытку с надписью «Большое спасибо за ценный урок». Мисата и Кураева какое-то время молча на нее смотрели. Наконец Кураева кивнул. «Угу». И Мисата сообразила. «Должно быть для вас это было нечто незначительное, поэтому вы не запомнили, но он посчитал это важным и достойным а он очень воспитанный молодой человек, да и вы и сами это понимаете». «Угу». Они покивали друг другу, а не забывает добра. Наверняка он о пончиках Месата помнит и очень признателен за них. «Надо будет еще что-нибудь для него приготовить», — подумала она. В тот же день из Центрального управления во все отделение пришло оповещение о загадочной эпидемии расстройства желудка, продолжающей поражать сотрудников ККГ. В Центре призывали быть осторожными.